Глава восьмая. Охотников уже доставили в дом. Пиршество продолжалось, оставшиеся были здорово на веселе. Степан Анатольевич снова восседал во главе стола, пил нарзан, перед ним дымилась тарелка с гулешом и макаронами, которой он даже не притронулся. — Иван Сергеевич, дорогой, поздравляю, вот не ожидал. Слишком бодро поприветствовал он Мальцова. «С одной, значит, пули. Молодец!» «Как Манечкин. Что произошло?» «Охота. Шальная пуль нашла. Бывает. Только у меня такой в первый раз. Вроде все рассчитано. Скрадки разнесены далеко. Главного егеря придется теперь уволить. Его не догляд. Жаль. Отличный специалист. А был бы кто из Москвы. Люди ко мне серьезные ездят». «Причем тут главный егерь?» — вмешался прокурор. «Саню не шальная пуля накрыла». «Игорь, ты говори-говори, да не заговаривайся. Тут пока киллеров не замечено». Бортников навалился на стол. Кожа на сухих скулах налилась кровью. «И не думай, дело заводить. Сами все раскопаем, если что. Но что может быть? Компания спетая, все друзья, так?» Он обвел застолье вопрошающим взглядом и продолжил рассуждать вслух. «Вот Иван Сергеевич, вроде к сане в претензии, и рядом сидел. Так патроны все целы, кроме одного. Острельный в сикаче. Егерь, свидетель, недоразумение какое-то. У Майнечкина пустяк рано на вылет, слава богу. Могло и как сикача, он хохотнул. В ЦРБ им уже доктор Вдовин занимается, все будет в ажуре». Похромает месичишка, а мы ему, как в строй, встанет путевочку на Кипр, подарим и премию выпишем. — Так, Арсений Евгеньевич? — обратился он вдруг к сильно поддавшему ФСБшнику. — Ты же ездил на Кипр-то, хорошо там? Бортников открыто настраивал застолье, подавая происшествие как несерьезное, иначе могло бы выйти некрасиво, очень даже. Но все, от кого зависело, замять дело или раздуть, сидели за столом. И все, и Руслан, и арсеньев в первую очередь, усердно закивали головами. — Аль-Каида в наших лесах за неделю сдохнет, — ФСБшник хохотнул. — А на Кипре хорошо, Степан Анатольевич, мне лично понравилось. — Значит, еще раз поедешь. Ты как думаешь, Игорь? Бортников медленно повернулся к прокурору и взглянул ему прямо в глаза. «Впрочем, мы с тобой еще покалякаем, идет?» «Шальная, значит, шальная, Степан Анатольевич». «Ну и отлично. Надо, братцы, выпить за трофей. Вон Наташа уже печеночку пожарила. Полагается, по охотницкому обычаю. Ешьте на здоровье, чистое. Клещей нет. Да откуда бы им взяться?» Свиньи-то, можно сказать, домашние, только на выпас отправлены по лесам. Ну, значит, за Ивана Сергеевича. Не знал, не знал, что так стреляешь. Где служил? На сборах служил, правда, стрелял тогда хорошо. Выходит, не растерял навык-то. Теперь сделаем тебя председателем общества любителей нашего города. Заслужил. За председателя. Или хочешь охот-коллективом руководить? Все потянулись к Мальцову с рюмками. Он выпил, чтобы унять предательское колотье в боку, но больше не стал, надо было держать себя в форме. История эта пахла отвратительно. Он в которой уже раз поблагодарил Бога, что не послал в вдогон рухнувшему вепрю вторую пулю. Ел кабанью печенку машинально, почти не ощущая вкуса. Ловко настроив застолье, Бортников перевел разговор на нужды города. Мэр клюнул, принялся сетовать на отсутствие средств. Бортников немедленно пообещал дать 3 миллиона. Пока мэр продолжал тянуть привычную жалобу, Бортников вышел. Вскоре стол покинул и прокурор. Минут через десять они вернулись плечо к плечу, довольные, сияющие. «Ну, господа, с охотой! И попоследней на посошок, пора его своясь. Ты, Иван Сергеевич, со мной, как прибыли. Подарки на улице». Каждому приглашенному егеря выдали три набитых пакета. Со свининой, не зря же полили борова, с мясом сикача и третий с бутылками. Две бутылки белуги, две бутылки виски с черной этикеткой, камю и бутылка текилы. Бортников одаривал широко, гости это знали. Мальцов еще раз пристально посмотрел на охотников. Кроме Сергея и неприметных москвичей, которым предстоял дальний путь, все хорошо поддали. Раненого больше не вспомнили ни разу. То, как быстро примчался егерь и прибор ночного видения на его шапке не давали мальцову покоя. Но лица вокруг были либо умиротворенно пьяные, либо непроницаемые. Всю обратную дорогу Бортников болтал без передыху и ни о чем. Осталось позади охотничья деревенька, пруд с карасями-карпами. Луна царила высоко, бесстрастная, одинокая среди мириадов звезд. Красота. Знаешь, как на Украине, звезд миллиарды. Китайцев на земле не уродилось столько, сколько у нас звезд. Нечта здешним звездам. И поярчей побольше ваших будут. И тепло, и запах от реки, и слугов пряный. Тут так не пахнет, тут все холод, да тинг поганый. А вода зеркало, в ней... Самы кувыркаются, чисто русалки, А брызги чешский хрусталь отдыхает. Жил бы себе тихо, сидел бы с удочкой, Бродил бы с ружьем по болотам с собакой. Все мы к земле тянемся, в крови это у нас. Но покой нам только снится. Так поэт сказал. Мальцов лишь буркнул в ответ. — Что ты такой насупленный, Иван Сергеевич? «Сердце петь должно, отличился!» «Устал. Брось, никто к тебе претензий не имеет. Держи хвост пистолетом, чего только на охоте не случается!» «Был же стрелок-то!» «Все стреляли, генерал вон обойму рассадил в молоко, и что?» «Он? Хм, брось, забыто! И друг твой из строя выбыл, советую воспользоваться!» Пол Палыч перед отъездом предупредил. Из Москвы, из Министерства культуры, комиссия вот-вот нагрянет. Манечкиным там, кажется, сильно недовольны. Тебя кто в москве прикрывает? Никто. Звонил в Институт археологии, сразу как из музея вышел. Может, они? «Все может быть, но не договариваешь, Иван Сергеевич, нехорошо, я же к тебе с открытой душой». «Да бросьте вы. Твое дело. Так будем общество поднимать?» «Об этом не на ходу говорить. Если серьезно, дело отличное. Нам нужно труды экспедиции сдавать». «Пришли, Николаю, сметку. Идет?» «Только не борзее, Иван Сергеевич, и все у нас будет. Договорились? «Вроде как. Спасибо за подарки. Так сам же и стрелял. И колбасу, колбасу ешь, тебе понравилось». Я там велел тебе положить отдельно. Эх, и меня, выходит, купил походя, легко, водкой, колбасой и обещаниями. Подумал Мальцов, пожимая крепкую руку Бортникова. Тот подвез прямо к дому, лихо развернулся и укатил.